Чем разразится скандал? Цветная капуста не является скоропортящимся продуктом. Том «Рифмоплет» — стихотворение Теодора Фонтане, 1819-1898, написанное в 1881 году. Я бродил с женой и детьми по кис-саталю. Мальчики ловили форель. Мы гуляли среди виноградников, среди ниф и свекловичных полей, гуляли в рощах и пили пиво или лимонад на вокзале в Денклингене. И при всем том я знал, что лишь час назад отдал чертежи и получил взамен квитанцию. Одиночество, подобно гигантскому спасательному кругу, все еще держало меня на поверхности. И я еще плыл по волнам времени, минутами погружаясь в глубь, переправлялся через океаны прошлого и настоящего и проникал в ледяной холод будущего. Одиночество не давало мне утонуть. Смех был моим неприкосновенным запасом. И я очень бережно расходовал его. Вынырнув на поверхность, я протирал глаза, выпивал стакан воды, съедал кусок хлеба и шел с сигарой к окну. Там, в садике на крыше дома напротив, гуляла девушка. Иногда она мелькала сквозь просветы в беседке или, стоя у перил, смотрела на улицу и видела там то же, что видел я — учеников, грузовики, монахинь. Жизнь, бьющую ключом. Ей было двадцать лет. Ее звали Иоганной. Она читала «Коварство и любовь». Я знал ее отца. И мне казалось, что грозный бас Кильба, который я слышал в певческом Ферене, не соответствовал безупречной репутации его конторы. Его бас не гарантировал секретности, о которой постоянно твердили конторским ученикам. Бас Кильба... Нагонял на людей страх. В нем звучали тайные пороки. Знал ли он, что я женюсь на его единственной дочери? Что в тихие послеобеденные часы мы иногда улыбнемся друг другу? Что я уже думаю о ней с пылкостью законного жениха? Она была черноволосая и бледная. Я запретил бы ей носить платье цвета резиды, Зеое пошло бы ей куда больше. Во время своих прогулок я уже мысленно выбирал для нее платья и шляпы в витринах гермины горушки, мимо которых проходил каждый день, в одно и то же время, без два минут пять и в дождь, и в солнечные дни. Надо излечить её Ганну от этого ее простодушия, не гармонирующего с голосом отца. Я буду покупать ей великолепные шляпы величиной с колесо из грубой зеленой соломки нет я не собирался стать ее повелителем я хотел любить и ганну ждать уже осталось недолго в воскресенье утром с букетом цветов я подъеду к ним в экипаже приблизительно в половине двенадцатого когда они закончат завтрак после торжественной мессы, и мужчины перейдут в кабинет выпить рюмочку водки. Я прошу руки вашей дочери. Каждый день после полудня, выплыв из океана времени, я подходил к этому окну, показывался ей, кланялся. Мы улыбались друг другу, и я опять отступал назад в темноту, я здоровался отчасти для того чтобы она не думала будто за ней никто не наблюдает я не хотел сидеть у окна подобно пауку в своей паутине я считал неудобным следить за ней когда она меня не видит есть вещи которых не делают завтра она узнает кто я это будет как гром среди ясного неба иоганна засмеется а уже через год она будет счищать щеткой следы и звездки с моих брюк. Когда мне минет сорок, пятьдесят, шестьдесят лет, она по-прежнему будет делать это, вместе со мной она достигнет преклонного возраста и превратится в очаровательную старую даму.